Глава сорок девятая. Договор. Лео, не надо! Только и успела крикнуть я, когда мой жених со скоростью молнии впечатал Циали в стенку. Подозреваю, что Лису было, что противопоставить силе и ловкости моего эльфа, но он не сопротивлялся. Леанель, прекратите! Вам не хуже меня известно, как пинет близости избранной, потребовал Реймер, соизволивший лично выйти на шум. Лео гневно сверкал зеленею глаз. но не хотя разжил руку, отступая от лиса. Это не дает советнику права набрасываться на мою невесту. Он не ухаживал за Ликой. Более того, он намеренно игнорировал девушку, поэтому утратил право претендовать на нее. Холодно отозвался эмельф, не взирая на недовольство своего монарха. Это мы обсудим позже, а пока пройдите в гостиную. Нужно обсудить дела. Проигнорировал вольность моего блондинора и мир. Леди Анжелика. Позвал меня король, галантно подавая руку. Я молча вложила свои пальцы в ладонь мужчины и последовала за ним в комнату. Обстановка светлой гостинной, оформленной в бело-золотых тонах, ничем не напоминала рабочую. На столе стояли кружки с чаем и вазочки, наполненные сладостями. Ремир предложил мне присесть на один из стульев, а сам расположился напротив. Лео сел слева от меня, а Тиалу остался единственный вариант сесть справа. Опять я находилась между двумя мужчинами, и не думаю, что это было случайностью. Всё же коуч по соблазнению из местного монарха вышел некудышный. У нас возникла проблема, в которой ваши навыки, леди Анжелика, могут оказаться весьма полезны, сказал Реймир, нарушив затянувшееся молчание. Чем я могу помочь? Осторожно поинтересовалась я, не спеша соглашаться на услуги этому ослу. А леди Леон, но у неё проблемы с орками, хмур ответил король. Это не удивительно. Разные менталитеты и взгляды на жизнь, такие противоречия не решить за 3 дня. Полагаю, что вариант вернуться к отцу в данном случае не самый плохой. Вы можете найти принцу невесту из тех, кто сам согласен на подобный политический брак, честно ответила я. Как бы ни злила меня белобрысая гадина, всё же, учитывая умение зеленокожих варваров ухаживать Мне было её уже немного жалко. Это невозможно, удивил меня Тиаль. Я думала, что он первый будет радить за возвращение своей принцески. Почему? уточнила я, не дождавшись пояснений от псца. Испугавшись, Лиена обернулась к лисице и признала в принце и его побратимах своих избранных. Без особого восторга поведал мне советник, что всех троих, удивилась я. орке создавая семейный круг побратимов проводят сложный магический обряд они смешивают кровь ауры и даже жизни чтобы в случае ранения поддержать своего принца поэтому да всех в местном тиале поведал мне король так это же чудесно разве нет в смысле тогда я не понимаю какие у леди леены могут быть проблемы с женихами при подобном раскладе переспросила я одно дело признание зверем но сама леена не желает идти на встречу своему избранному Она только плачет и кричит, отталкивая мужчин. Урки терпеливы, но уже начинают злиться. Не хотя ответил Циель. И чего вы от меня хотите? Спросила я. Вы же сваха. Девушку просто нужно успокоить, показать ей перспективы этого союза. Обратных уже всех переживают разрыв с парой. С плоским намеком отметил Реймир. Мы следили ей, но еще не успели подружиться. Но логичнее было бы, чтобы кто-то из родных поговорил с девушкой. отзеркалила я намёк. Не было у меня особого желания ввязываться в эту историю. Я пытался, но не могу стать достойным примером для дочери в этом вопросе, на что она непременно указать, сквозь зубы ответил Лис. "Забавно. То есть вас она не послушала, а меня должна принять всерьёз", иронично хмыкнула я. "Как магичка вы не ощущается парности, пока сами не решите её принять. Орки чувствуют так же". Мы могли бы пояснить девушке, что в случае отказа от союза пострадает в первую очередь она сама. Выдал какую-то не слишком убедительную теорию Реймир, но опять с намёком на моё не состоявшееся отношение с Тиалем. А также под ударом окажется наше соглашение, добавила я, указывая на явную заинтересованность местного монарха. Не без этого. И всё же я прошу вас помочь. Естественно, ваши услуги будут щедро оплачены, предложил Реймир. Я попробую, но плату хочу получить вне зависимости от результата. Предупредила я. Разумеется, только назовите сумму. Тут же согласился монарх, а Тель окинул меня насмешливым взглядом, как будто хотел сказать, что ничего другого от меня не ожидал. Я не возьму с вас денег. В ответ на свою услугу я попрошу встречное. Ответила я, сбивая высокомерное выражение с лица пистца. Вот как и чего вы хотите? Сразу предупреждаю, что отпустить вас в сокровищницу пока не могу. Тут же обломал мои чаяния Реймир, но и не подала виду, что именно об этом я и думала. Понимаю, но у меня другая просьба. Всё же хочу увидеть королевского льва. Я жутко любопытная, добавила я, видя недоумение на лицах мужчин. Хорошо, сказал Реймир, вставая из-за стола. Нет, не сейчас, позже. Не хочу спешить. К тому же будет справедливо, если и леди Мирелла будет присутствовать. Всё-таки вы уже видели её во второй форме. Тут же пояснила я, заметив некоторое замешательство на лице короля. Справедливо, но надеюсь, вы понимаете, что я не шут, хмуро уточнил Рымир. Конечно, вы покажетесь нам в той обстановке, которую сами сочтёте уместной, легко согласилась я. Я согласен. Но там проводит леди Анжелику. выдал распоряжение этот недоделанный сводник. Ваше величество, попытался возмутиться Лео, но Реймир осадил его пыл. Не начинайте, Леанэль. Советник Цель будет держать себя в руках. Я выступаю гарантом того, что скоро вам вернут невесту в целости и сохранности, и никто принуждать её к поцелуям больше не будет. Ведь так, натар, разумеется. Сквозь зубы процедил беловолосый айсберг. Галантно подавай мне руку. При этом Песец одарил меня таким укоряющим взглядом, как будто это я недавно прижала его к стене, а после в чём-то обвинила. "Не беспокойся, всё будет хорошо", попыталась успокоить я своего эльфа, заметив, как трудно ему сдержаться от неповиновения королю. Тяжело вздохнув, я всё же подала руку Тиалу, направляясь вместе с ним к своей недавней сопернице.